«Почему?» «Как почему?» «Да потому что любила ездить со мной, а не с кем попала», — растолковал Коловас Джонс, как будто страйк вдруг отупел. «Я умела от папарацци ее заслонить, и много чего другого. Даже телохранителем ей был». Еле заметным мимическим движением Уилсон показал, какой из Коловас Джонса телохранитель. А «Разве нельзя было поменяться, чтобы за макком поехал кто-нибудь другой?» «Можно. Да я сам не захотел», — признался колос Джонс. «Я большой фанат Диби, а тут подвернулась возможность с ним познакомиться. Это Лулу больше всего разозлило. Но неважно». Он поспешил вернуться к прежней теме. Отвез я ее к матери, подождал. Вот тогда-то и началось самое главное, что я хотел вам рассказать, понимаете? «Выходит, она от матери, а на самой лица нет». Я такое ее никогда не видел. И застыла. Реально застыла. Как в ступоре. Потом села в машину, попросил у меня ручку и стала что-то писать на голубом листке. Мне не полслова. Сидит и строчит. Короче, повез я ее в вашти. Там они с подругой собирались пообедать. Ну, вот. Что такое вашти? С какой подругой? Вашти? Это магазин. Как у них говорится, бутик. При нем есть кафе. Шикарное местечко. А подруга. Мм. Колос Джонс нахмурился и несколько раз щелкнул пальцами. Они в психушке познакомились. Черт, как же ее звали? Я их вместе не раз возил. М -м, из головы вылетело. Руби, Рокси, Ракель. что-то в этом роде. Жила в приюте святого Эльма на Хаммерсмит. Бездомная. Ну, «Короче, заходит Лула в этот магазин. Когда к матери ехала, сама мне сказала, что собирается в ваште пообедать. А тут 15 минут не прошло. Вылетает из двери одна и требует отвезти домой. Как пить дать, здесь что-то не то, понимаете? А Ракель это, или как ее там? Сейчас вспомню. А так и не вышло, хотя обычно мы ее подвозили. И голубого листка я больше не видел. Лула всю дорогу молчала, как язык проглотила». «Ты рассказывал полицейским про этот голубой листок». «А как же? Только им плевать», — повторил Коловос Джонс. «Это, говорят, был список покупок, не иначе». «Можешь поточнее описать, как он выглядел?» «Просто голубой листок, вроде почтовой бумаги». Он посмотрел на часы. «Через десять минут отчаливаю». «Значит, это была твоя последняя встреча с Лулой?» «А я о чем?» — он погрыз ноготь. «Узнав о ее смерти, что ты подумал?» «Сам не знаю», — сказал Коллос Джонс обкусывая ноготь. «Как обухом по голове. Все мысли отшибло. Разве я мог предположить? Только-только виделись, и такая беда. Газеты раструбили. Это, мол, Даффилд. У них в ночном клубе скандал вышел, и все такое. Честно признаться, я тоже на него подумал. Ублюдок редкостный». «То есть ты знал его лично?» «Возил их пару раз», — ответил Коловас Джонс. Он раздувал ноздри и поджимал губы, точно учуял дурной запах. «И какое у тебя сложилось мнение?» «Мудак и бездарь, вот какое мое мнение». С неожиданной виртуозностью Коловас Джонс внезапно заговорил нудным протяжным тоном. «Может, он нам еще пригодится, Лулс? Пусть подождет, а?» коловос Джонс выходил из себя. «Мне за все время ни слова не сказал, будто я пустое место. Хам, прилипало, поганый!» Дерек негромко сообщил. «Киран у нас актер». «На эпизодических ролях», — уточнил Коловас Джонс. «Пока что». Он вкратце описал сериалы, в которых принимал участие, и при этом, с точки зрения Страйка, не упустил возможности выставить себя в более выгодном свете, чем того заслуживал в собственных глазах. Показать, что он на коротке с этой непредсказуемой, опасной и переменчивой особой — Славой. Она вечно маячила у него за спиной, рядом с пассажирами, на заднем сиденье лимузина. Но отказывалась, размышлял Страйк, пересесть вперед, чем постоянно его терзала, а может, и злила. «Кирен пробовался у Фредди Бестиги», — сказал Уилсон. «Верно я говорю». Тип того, вяла ответ красноречиво сообщила о результатах. Как это было организовано? Спросил Страйк. Как полагается, с налетом высокомерия ответил Колвас Джонс. Через моего импресарио. И ничего не вышло. У них изменились планы, сказал Колвас Джонс. Мою роль вычеркнули. Итак, в тот вечер ты встречал Диби Макка. Где? В Хитроу? «В пятом терминале», — подтвердил колос Джонс, нехотя возвращаясь к прозе жизни, и поглядел на часы. «Слушайте, мне пора». «Я тебя провожу до машины, ты не против?» — сказал Страйк. Уилсон тоже не хотел засиживаться. Страйк заплатил за троих, и они вышли все вместе. На улице он предложил своим спутникам закурить, Уилсон помотал головой, а колос Джонс не отказался. Серебристый Мерседес был припаркован поодаль за углом на электрик Лейн. Куда ты отвез Диби из аэропорта? Спросил Страйк, когда они подходили к машине.